об алкоголиках, прилегших отдохнуть в сугроб. Я медленно обходил свой дом, пытаясь понять, как именно буду действовать. Воспользуюсь способностями функционала, выбью пинком дверь, схвачу свою собаку и убегу. А хватит ли способностей? До башни ровно 10 километров. Ровно? Да, ровно. Плюс-минус 50 метров. Я это знаю. Словно попискивает зуммер в телефонной трубке, которую слишком далеко отнесли от базы. Что ж, значит, если мне захочется покуролесить где-нибудь на Пражской, у меня ничего не получится. Там я стану обычным человеком.